Как слон ходил в гости к ежику Однажды из городского зоопарка убежал слон. Это такая обычная история, что мне было бы даже л е н и ю рассказывать, если бы слон убежал днем и пошел по улицам, мешая автобусом, троллейбусом, заходя в магазины и удивляя прохожих. Конечно же, тут за ним увязалась бы толпа мальчишек. Мальчишки бы свистели, у л е л ю к а л и а один из них даже пошел бы перед слоном, как будто он и есть самый главный. Но слон ушел из-за парка ночью. Быстро пересек город, перебежал картофельное поле и скрылся в лесу. Его видел только один ночной сторож возле булочной. Да и тому показалось, что слон ему приснился. Вбежав в лес, слон отдышался и пошел медленнее. Вот т у т и начинается самое интересное. Ежик сидел на пеньке посреди полянки и при свете звезд строгал палочку для грибов. Медвежонок спал. Ослик щипал травку. И вдруг появился слон. "Здраствуй!" протрубил он. д о б р ы й в е ч е р сказал е ж и к и так задрал голову, что чуть не свалился с пенька. Ослик поклонился и прижал уши. Медвежонок во сне перевернулся на другой бок. "Здраствуй!" снова затрубил слон. "Я только что убежал из зоопарка. Мы очень рады." — сказал ослик и легнул копытцем медвежонка. Медвежонок вскочил, увидел слона и тут же сел на травку. — Кто ты? — спросил он с просонок. — Слон. — А почему меня разбудил? — Я тебя не будил, я убежал из зоопарка. — А что мы будем делать? — Веселиться. — Как? — спросил ослик. — Я хочу вас покатать, — сказал слон и встал на колени. «Будьте добры, подвиньтесь, пожалуйста, поближе к пеньку», — попросил ежик. Слон пододвинулся к пеньку, и ежик первый вскарабкался на него, а за ним ослик и медвежонок. В лапе у ежика была палочка для грибов, он сидел ближе всех к голове слона и поэтому стал главным. «Слушать меня», — сказал ежик слону, — «сейчас поехали прямо». И они поехали прямо через лес, напевая веселую песенку. «Ни на о с л е ни на коне мы едем прямо на слоне». Ослик был запевал ее. Медвежонок отбивал задними лапами такт, а слон трубил. Ту-ру-ру-ру-ру. Ежик дирижировал, помахивая палочкой, и так они выехали к реке. Над рекой стоял белый туман, и слон весь утонул в тумане ничего не видел. А ежик командовал. — А теперь немного левее, а теперь вправо. Ослик с медвежонком пели песню и барабанили по слону лапами и копытами. т у бил из тумана слон. И скоро проснулся весь лес. Вылез из своего логова и завыл волк. Заухал филин, заквакали лягушки. — Кто это нам подпевает? — спросил слон. — Не отвлекайтесь, пожалуйста, — сказал ежик. — А то мы налетим на дерево. Они уже давно мчались во весь дух, так что только елки и сосны мелькали со всех сторон. Слона совсем не было видно, и казалось, что ежик, ослик и медвежонок сами летят по туману. — Жаль, что нас никто не видит, — шепнул ослик медвежонку. — Да, — вздохнул медвежонок. И они снова подхватили песню. — н е на осли, н е на коне, — запевал ослик. — Мы мчимся прямо на слоне, — подхватывал медвежонок. — т у р у р у глухо доносилось откуда-то снизу. И так они веселились до самого утра. Когда взошло солнце, слон лег спать возле ежикиного дома. И здесь-то его и нашли служители зоопарка. — Эка умаялся, — сказал один. — Небось, целую ночь бегал, — заметил второй. — Слон он простор любит, — сказал первый. И они надели на ноги слону цепи и повели его в город.